Глава четырнадцатая. Дорога в кабаре. Двадцать два часа четырнадцать минут. У, мать вашу через семь гробов в мертвые глаз до да занаку я бугал.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 особо уважаемых клиентов, как тот же доктор Фауст или философ Кант. Но в остальном он давно уже устроил так, что грешные души идут к нему не по одиночки, а оптовыми партиями. Он главный акционер табачных фабрик. Его люди владеют заводами по производству оружия, на его золоте президенты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 Теперь он не может себе позволить миндальничить с возможными носителями нужной информации. Как только он разберётся с обстоятельствами убийства женщины, то немедленно поедет в Каменоломню к Сталину и любым способом вытащит из старого осла информацию. Если бы он знал, что за первым последует второе убийство, постарался бы сделать это сразу же.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 вывел его из задумчивости. По счастливой случайности, BMW чудом избежал столкновения с жёлтым такси, беззастенчиво едущим по встречной полосе. Две машины разом заглохли и остановились рядом, частично перегородив движение. Ура! Куда ты смотришь? Брызгая слюной, орал из окна Малинин. Слепаешь, что ли? За рулём такси восседал седой негр в чёрных очках. Как ни в чём не бывало, он осклабился белозубой улыбкой. Конечно, слепой мать твою так, заучено, но весьма твёрдо произнёс он. Зрячих в таксисты здесь вообще не бьют. Сокнись и проезжай быстрее, чмо, кослиная. Судя по акценту, Негр был из новеньких, видимо, только недавно начал учить русский язык. Малинин с матюгами сонулся вниз за монтировкой. Калашников захохотал. Серёга. Да оставь ты его в покое. Понимаю, что бесит сдешнее движение, но мужик ты не виноват. Таковы правила. Что ты к ним за столько лет не привыкнешь? Маленин крутанул роль. Негр продолжая скалиться, вежливо поклонился в сторону Калашниковского голоса, нащупывая ключ зажигания. Алексей мельком бросил взгляд на лицензию, прикреплённую над лобовым стеклом, где было выведено старославянскими буквами Ray Charles. Вот интересно, чем этот африканец занимался на земле. BMW вылетел на шоссе.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 Мegaя красными огнями из вечернего сумрака медленно выплыло здание кабаре